Компания «Сторител» и издательская платформа «Руграм» представляют. Марина Кистяева «Дышу тобой» Текст читает Ирина Воронцова Пролог Я ничего не знаю И не понимаю Я запуталась Эти слова я готова повторять целые сутки. Повторять раз за разом и каждому, кто готов меня выслушать. Я не могу находиться одна, но одновременно бегу от толпы, от людей. Я не могу видеть их счастливые лица, не могу видеть их улыбки, слышать их смех. Потому что не помню, когда смеялась в последний раз. Когда слышишь подобные слова, то невольно усмехаешься. Тебе в голову приходит мысль, что эти слова слишком избитые, слишком затёрты, что их повторяют все, кому не лень. Я согласна. Я признаю свою банальность. Но от этого мне не становится легче. Я была бы рада сидеть дома и не показывать носа на улицу. Но в последнее время мой дом перестал быть моей крепостью. Я скажу еще одну банальность. Если бы мне полгода назад сказали, что я возненавижу свой дом, я рассмеялась бы в лицо говорившему. Я не просто бы рассмеялась. Я искренне посочувствовала бы тому человеку, потому что свой дом я обожала. Это был мой угол, где я свела счастливое гнездо. Так, по крайней мере, я думала. Никто не застрахован от предубеждений. А что теперь? Теперь я мечусь по большим комнатам, И не могу найти себе место Мне неспокойно. Моя душа мечется вместе со мной. Или я с ней? Какая разница? Я просто чувствую, что ещё мгновение, ещё минута, и я снова расплачусь. И со мной случится элементарная женская истерика. Жаль, что не пьяная. Я с сожалением посматриваю на роскошный бар со всевозможными напитками и спешу отвернуться. Нельзя. Нельзя и всё. Я обхватываю руками плечи, чтобы хотя бы немного унять дрожь. Не помогает. Да и как может помочь, когда ты чувствуешь, что мир рушится вокруг тебя? Когда ты видишь, что мальчишка, настырный мальчишка, берёт большую палку, лезет на дерево и изо всех сил пытается разрушить твоё гнездо? Нет. Он это делает не из-за того, что ему жизненно необходимо разрушить гнездо, а просто из-за баловства, элементарного мальчишечьего баловства. Прихоть. Мимолетная прихоть, которая может стоить жизни птицы. Но ему кажется всё равно. Вот и я себя ощущаю птицей. Правда, у этой птицы крылья подрезаны или сломаны. Я ещё не разобралась. Знаю одно. Летать птица не может. А рядом маячит тень того злого мальчишки. Я несу полнейшую чушь, но мне становится легче. Наверное, таким образом мой организм не позволяет мне сойти с ума. Оставляет небольшую лазейку. Толкает, пихает в неё, а я активно сопротивляюсь. Сама себя загоняю в гнездо, которое вот-вот рухнет. И что я привязалась к этому гнезду? Право, так нельзя. Я медленно иду на кухню и ставлю чайник. Сейчас выпью кофе, приму три таблетки валерьянки и почти успокоюсь. Кофе в сочетании с валерьянкой — это проверенный способ, чтобы унять дрожь и перестать ходить из угла в угол. Мне необходимо что-то решить, Но я не могу. Не могу. Я слабая женщина, слабая. И не привыкла быть сильной, потому что всегда всю мою жизнь за меня кто-то принимал решение. И мне это, чёрт возьми, нравилось. Меня это полностью устраивало. До тех пор, пока я не поняла, что отвечаю не только за себя. Мне казалось, быть слабой женщиной — это здорово. Я смотрела на свою подругу Лену, которая упорно пробиралась сквозь дебри жизни в одиночестве и при этом говорила, что быть самостоятельной — здорово. Я с ней не соглашалась. Зачем усложнять жизнь? Зачем обязательно становиться сильной и шпынять мужчин, точно нагадивших помимо коробки котят. Ведь даже самые сильные женщины признают, что мужчины избегают их, боятся оказаться слабее. А я боюсь одиночества, и поэтому не хочу быть сильной. Как я ошибалась, как я заблуждалась, почему мне никто не объяснил, что... Быть сильной — это не значит превращаться в некую бездушную бизнес-леди, которая всё по плечу, которая всё делает сама и никогда не просит о помощи. Сила женщины заключается в её гордости, в её умении вовремя сказать «хватит», в её уверенности в завтрашнем дне. Наверное, так. Я застонала и опустила голову на скрещенные руки. Я ничего не знала. Сильная женщина, слабая женщина. Разве сейчас об этом стоит думать? Послышался слабый щелчок. Чайник вскипел. Но кофе пить уже не хотелось. На улице пошёл дождь. Я любила дождь и относилась к тем людям, которым, Дождь приносил успокоение. «Всё будет хорошо. Надо только немного постараться. Чуть-чуть. Сделать небольшое усилие, и тогда всё получится. Например, пойти в спальню и собрать самые необходимые вещи». Я посмотрела на часы. Времени у меня оставалось всё меньше и меньше. Но я не спешила покидать кухню. Недаром говорят, что женщины много времени проводят на кухне. И не из-за того, что они неотрывно стоят около плиты. Здесь мы доверяем сердечные тайны подругам. Здесь мы кормим своих мужчин. Мы подпираем подбородок рукой и смотрим в лицо любимому человеку. И нам кажется, что Это умиротворение никогда не кончится. Но нас почему-то в детстве мамы забыли предупредить, что мужчина может одним движением швырнуть тарелки на пол и ударить кулаком по столу, что он может вскочить и... Я зажмурила глаза. Так, Дарья, тихо, тихо. А то-то сейчас... Снова расплачешься, не надо. Хватит слёз. Я встала. Мои ноги дрожали. И почему мы, женщины, любим доводить себя до истерического состояния? Непременно надо плюнуть себе в душу, почувствовать своё ничтожество. Так нельзя, Господи, так нельзя. Я едва ли не бегом отправилась в спальню, Вытащила чемодан и лихорадочно принялась складывать вещи. Только самое необходимое, лишнее мне ни к чему. Я собираюсь уйти из своего дома налегке. Я возьму самое необходимое, остальное потом куплю. К тому же в скором времени большинство вещей мне и так будет мало. Я уговаривала себя не плакать. Квартиру покидать надо быстро, без сожалений, пока не передумала. Потому что мало ли что может случиться. Я убегала от себя. Я убегала от мужа. Я убегала от прошлой жизни. Я схватила чемодан и застыла на месте. В дверях спальни стоял муж и с интересом наблюдал, за моими действиями.